Глава 54. Джулиан. «Не хочу куртку. Под ней не видно рубашку с Бель. говорит мне Валентина с вызовом, сложив руки на груди. «Малыш, сегодня прохладно, а мы целый день будем на улице. Снимешь куртку, когда мы пойдем обедать». «Нет!» — топает ногой Валентина. Кассандра выходит из кухни и садится на корточки рядом с ней. «Твоя любимая рубашка с принцессой?» Валентина важно кивает, округлив глаза, но руки не опускает. «Хм, давай подумаем. А что, если надеть под нее теплую водолазку? И всем будет видно, что на рубашке Бель». Валентина улыбается. «Ладно». Я подхожу и целую Кассандру. «Ты ее так хорошо понимаешь», — шепчу я. «Вижу все, что я делал, оправдано. Это был правильный выбор». Кассандра вернулась к жизни чуть более четырех месяцев назад, и процесс идет просто прекрасно. Мое беспокойство по поводу ее воссоединения с Валентиной оказалось совершенно излишним. Воссоединение получилось гладким, если не считать нескольких истерик Валентины, когда Кассандра не вспомнила ее любимую сказку или случайно приготовила нелюбимую еду. Пришлось провести с Валентиной еще несколько сеансов, но я уверен, что отныне все будет развиваться естественным путем. Собирать яблоки на ферму Белкина мы приезжаем довольно рано и легко находим парковочное место прямо у входа. Валентина бежит впереди нас к лотку, где продают яблочный сидр и пончики. «Можно мне пончик?» «Детка, ты же только что завтракала». «Пап, ну пожалуйста». Я уступаю и беру три пончика, раз уж сегодня особенный день. Мы идем по саду, читаем указатели и обсуждаем, откуда лучше начать. Кассандра вытаскивает телефон и щелкает Валентину на фоне яблонь. Потом начинает что-то писать. Что ты делаешь? спрашиваю я. Хочу выложить фото в Facebook. Она так здорово получилась. Я выхватываю у нее телефон, и она смотрит на меня потрясенно. Кассандра, ты с ума сошла? Ты знаешь, сколько педофилов ищут детские фото по соцсетям? Я не желаю, чтобы снимки Валентины появились в интернете. Ее глаза наполняются слезами. Я не сообразила. «Прости, что такое педофилов?» — спрашивает Валентина. «Это плохие люди. Забудь это слово», — говорю я от гнева, еле сдерживая дрожь в голосе. Возвращаю Кассандре телефон. «Не знал, что у тебя есть аккаунт в Фейсбуке. А в других соцсетях?» Она качает головой. «Нет, только в Фейсбуке. Поговорим об этом позже. Мне нужно сначала подумать, что с этим делать». Ну что, пошли собирать яблоки весело говорю я, пытаясь спасти ситуацию. Кассандра улыбается, но взгляд у нее не слишком веселый. Когда мы заканчиваем сбор, я переношу яблоки в багажник и обнимаю ее. Куда поедем обедать? Решай. Не знаю. Она пожимает плечами, явно еще обиженная. А что бы ты хотела? Какой-нибудь суп, наверное. Тогда, может, в Чаудерхаус. Это один из ее любимых ресторанов. Давай, кивает она уже немного благосклоннее. Поехали. Обожаю возить своих любимых девочек в ресторан. Кассандра наверху укладывает Валентину. Наливаю два бокала каберне и жду. Равновесие восстановлено, но меня все еще беспокоит, что она пишет посты в Facebook. Стоит мне решить, что я замел все следы, как появляется что-то новое. Она входит в комнату и садится рядом со мной на диван. Заснула, наконец. Протягиваю ей бокал и поднимаю свой. За лучшую маму в мире. Она краснеет, но чокается со мной и отпивает глоток. «Хороший был день, правда?» — приступаю я. «Ага. Только нам в жизни не съесть эти яблоки», — смеется она. «Видать, придется мне печь пироги». Звучит очень соблазнительно. Я ласково убираю прядь с ее лба. «Кассандра, я хочу извиниться перед тобой. Прости, что вырвал у тебя телефон. Что ты на меня накатила в тот момент?» Она закусывает губу. «Спасибо. Это действительно было странно. Понимаешь, у одной моей пациентки маньяк похитил и убил дочку, а фотографию ее увидел как раз в соцсетях». «Что?» — восклицает она. «Я киваю». «Да, ты и не представляешь, как легко сейчас выследить человека». Судя по всему, он зашел на ее страницу в Фейсбуке, увидел фотографию девочки и помешался на ней. Вычислил адрес по геометкам изображений и в конце концов увез ее из дома. Конкретно такого случая у меня не было, но я знаю, что так происходит сплошь и рядом. Кассандра сидит белая, как полотно. «Какой ужас! Я только неделю назад скачала приложение». Но есть же настройки приватности. Я не думала, что рискую. Вокруг столько умелых хакеров. Ты считаешь, что твои личные данные защищены, а это не так. Даже большим компаниям постоянно взламывают базы, и информация о клиентах утекает в чужие руки. Выкладывать данные в интернет очень небезопасно, вздыхаю я. И не только Валентины, но и твои собственные. Ты так думаешь? Я представляю себе, как старые знакомые Эмилии натыкаются на ее фотографии в сети и выслеживают, где она. «Да, я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Лучше тебе не пользоваться соцсетями». «Наверное, ты прав». «Ну и хорошо. Рад, что ты согласна». «Расслабься, выпей вина». «Вообще-то, ей не следовало бы пить, пока она принимает лекарства». Но один бокал не повредит, и, как правило, после этого она становится веселей и изговорчивей. Мы допиваем, и я наклоняюсь поцеловать ее. «Как тебе кажется, лекарства помогают справляться с депрессией?» спрашиваю я. «По-моему, да», — кивает она. «Я так тебя люблю, Кассандра. И я тебя». Меня охватывает глубокое чувство удовлетворения. Все идет как надо».